Зона напряжения была, однако, не только над Кубой. Вдоль советских морских границ, то рядом, то пересекая их, круглые сутки носились натовские воздушные разведчики. Их отгоняло ПВО, но длилось это непрерывно. На океанах, нацеленные на важнейшие советские объекты, несли боевое дежурство усиленные ядерные группировки американских подводных и авианосных сил. С них не спускали глаз корабельные и воздушные моряки, но было поручено и нам присматривать за вероятным морским противником на Атлантике, а более всего за средиземноморскими соединениями на переходе через океан. Полет первой пары оказался неудачным. Когда уже был пройден траверс Ирландии, на борту головной машины случился технический отказ с которым в другом случае экипаж, глазом не моргнув, продолжал бы выполнять задания, но тут особая обстановка, и пара возвратилась на свой аэродром. Не дотянула до цели, встретив трудную грозовую погоду, и вторая пара. Сквозь вполне объективные и предметные причины возвратов невольно просвечивались и скрытые психологически. Спасая престиж дивизии, третий выход возглавил сам командир генерал Иван Васильевич Шиханов. Ему достались крайне тяжелые погодные условия, с которыми действительно не следовало бы связываться, но он одолел их, обнаружив по локатору где-то между Азорскими островами и Гибралтаром американскую авианосную группу пронзил облака, вышел под нижнюю кромку и на высоте метров 200-300 несколько раз прошелся над авианосцем, Засняв его палубу корабли боевого охранения, закатил над ними, рассматривая визуально размашистый вираж, и, войдя в облака, взял курс домой. Его ведомый ракетоносец оставался на большой высоте, ходил галсами и фотографировал изображение морской обстановки с экрана радиолокационного прицела тот прицел своей дальнозоркостью охватывал пространство раза в четыре, превышающее то, что было доступно локатору ведущей машины. С огромных дальностей ведомый первым обнаруживал цели, наводил на них командира и, оставаясь на высоте, ждал его возвращения. За ними гонялись палубные истребители, брали в клещи, не давая развернуться — Проскакивали перед носом, подстраивались к пилотской кабине, грозя командирам кулаками, но помешать полету не сумели. Снимки были великолепны. Боевой порядок авианосной группы выглядел хрестоматийно-классическим. В центре морская громадина «Энтерпрайз» с палубой, обставленной самолетами, а вокруг кольцом корабельная охран. С тех пор с авианосными соединениями У нас установились безмолвные и не очень дружеские, но регулярные контакты, которыми не на шутку была встревожена Америка. Тогдашнего министра обороны США Макнамару призвали на публичную пресс-конференцию и с пристрастием допросили. Как-то он допустил, чтобы советские бомбардировщики летали над американскими авианосцами и что он намерен предпринять, чтобы унять этих русских. Чем он мог оправдаться? Воды нейтральные, открывать огонь, все равно, что затевать войну. А в Средиземном море американские и советские корабли вообще ходят рядом, и мало ли кто летает над ними. Макнамар заключил свое выступление в том духе, что придется привыкать и к этой новой реальности. В конце концов и американские самолеты носятся над советскими кораблями. Мир от наших бдений спокойнее не становился, но нам казалось, что именно мы и оберегаем его от тревог. Как бы тихо и молча не трогались в путь авианосные группы, незаметно пересечь океан никому не удавалось. Наши глаза, видимо, были везде, а позже кое-какая информация стала поступать и со спутников. Но метаморфозы происходили удивительные то вдруг очередная пара, выйдя на авианосную группу среди кораблей хранения, не обнаруживает свою главную цель — авианосец, а он, сердешный, в предвидении встречи со своими преследователями, шасть, да и выскочил из кольца. Но истребители-то бьются, значит, он где-то здесь. Так и есть. Взбивая пенный след, он уходил все дальше и дальше, к югу, но его и там настигли — К слову, боевые порядки кораблей хранения тоже стали утрачивать традиционные формы и из полета в полет представали в новом облике. В другом случае, во время поиска была запеленгована работа радиосредств авианосца под очень странным ракурсом, а радиолокационная отметка не оставляла сомнений в ее принадлежности к крупному кораблю. Но, как оказалось, то был муляж. Кораблик среднего достоинства — но, видимо, плотно обставленный уголковыми отражателями, светившими на экранах яркой отметкой, а сам вожделенный предмет поиска шел со свитой в режиме полного радиомолчания своим протаренным путем, надеясь избежать очередного свидания с бомбардировщиками. Для наших экипажей это была великолепная тренировка в поиске и выходе на подвижные цели в удаленных районах. Немало любопытного обнаруживалось и в корабельных маневрах, и в тактике действий палубной авиации. Противовоздушная оборона авианосных групп и соединений – штука чрезвычайно серьезная, а лучше сказать, неподступная. В боевых условиях наши контакты могут осуществляться только с больших дистанций, держась на расстоянии дальности ракетного пуска. Но над мирными нейтральными водами не грех и повидаться – Это совсем не значит, что авианосцы вообще неуязвимы. Уязвимы, да еще как. Характер наших ракет был именно таков, что на морские цели они шли охотнее, чем на все другие. Думаю, наши непрошные визиты были для американцев не только раздражающим фактором, что само собой, но тоже полезным средством для их собственных тренировок. Во всяком случае, на наши самолеты Палубные истребители напускались целыми вереницами и в гораздо большем количестве, чем это было бы разумным в боевой обстановке. Только никто из них не подозревал, что при перехвате бомбардировщиков на дальних дистанциях истребители подтверждали правильность выхода на цель и задолго до визуального обнаружения гарантировали присутствие в составе корабельной группировки и самого его величества авианосца они фактически сами же и выводили на него. Наиболее удобным районом для таких свиданий были воды, омывающие Азорские острова. Именно там проходили морские трассы от Норфолка до Гибралтара. Но путь бомбардировщиков к Азорам был непрост. Немало неожиданностей и грозных препятствий каждый раз воздвигала океанская погода – Не говоря уже о том, что оторвавшись от последнего краешка земли на Кольском полуострове, там в безысходную минуту запасного аэродрома не найдешь. Правда, воздушный путь кое-где подстраховывался снизу кораблями спасательной службы Советского военно-морского флота, но, слава богу, прибегать к их услугам не доводилось. А обстановка в Атлантике постепенно накалялась. На траверзе Англии и Исландии наши самолеты почти регулярно стали перехватываться и сопровождаться натовскими истребителями. Беды в том нет, но чтобы избавиться от их встревоженного внимания, экипажи иногда преодолевали эту зону на малых высотах под лепестками видимости береговых локаторов. Авианосцы же, пытаясь от нас отвязаться, а может прощупать наши возможности, попробовали сманеврировать южнее Азор – стали прижиматься к островам Мадейра. Все это в сочетании с другими неожиданными демаршами вело к повышенной потребности горючего, и хотя грех было жаловаться на емкость топливных баков, все же пришлось на рубеже береговой черты прибегнуть к попутной дозаправке в воздухе. Еще затейливей складывалась разведка на Тихом океане. Там, опорным районом, через который шли авианосные группы в зоны боевого дежурства, были Гавайские острова, иногда Атолл-Уэйк. Но это очень условно. Ловить корабли приходилось и куда южнее. И тогда Александр Игнатьевич Молодчий, в ту пору командир корпуса на Дальнем Востоке, одной попутной дозаправкой не ограничивался, а случалось, высылал и встречную. После затяжной разведки, чтобы дотянуть до береговых аэродромов, Бомбардировщикам еще над океаном подавали заправочные шланги и подкачивали опустевшие баки. Эти контакты с авианосцами продолжались многие годы. Не видя враждебных намерений, американцы постепенно стали к нам привыкать, перестали злиться и, судя по мимике и жестам летчиков-истребителей, обрели некую к нам доверчивость. Открытую агрессивность сохраняли немногие и, как ни странно, негры. Видимо, они были патриотичнее белых. Да и что злиться, ракеты и бомбы мы не возили, а пушки держали в походном положении. Но правда и то, что ни одно дело без дураков не обходится. Однажды, пристроившись к корме, истребитель затеял вполне благодушный мимический разговор с кормовым стрелком а тот, то ли его не поняв, но, скорее всего, сдуру, возьми да и разверни в его сторону пушки. Истребитель осерчал, вышел вперед на уровень пилотской кабины и, постукивая себя по голове, тыча пальцем в сторону хвоста, пожаловался командиру на кормового и в довершение разговора приспустил лафет со своими стволами, как бы говоря, что он тоже не рыжий и у него тоже есть чем шарахнуть. Командир сразу смекнул, в чем дело, и без особых раздумий выдал в корму популярное народное словосочетание, чтобы мгновенно выдворить там порядок, и извиняющимся жестом погасил конфликт с истребителем. Наши штабы уже давно обладали подробнейшими фотодосье на всю авианосную рать. Не стоило сомневаться, что и наши бомбардировщики, хоть мы на них и меняли из полета в полет бортовые номера, оказались запечатленными во всех ракурсах на американских фото- и кинодокументах. Но полеты продолжались с прежней интенсивностью, поскольку дело заключалось не столько в сборе новой информации — мы и без того дефицитом разведданных не страдали — сколько в демонстрации противостояния или, по новейшей терминологии, демонстрации присутствия. Земля в такие дни чувствовала себя настороженно, На командных пунктах, причастных к полету, не умолкая, потрескивали телефоны, бубнили селекторы. К оперативному расчету то и дело, недовольствуясь докладами по переговорной сети, спускались нетерпеливые начальники, склонялись над картами, перечитывали радиограммы, терзали синоптиков, вымогая у них более хорошую погоду, чем есть она на самом деле. Как ни казались эти рейды вполне привычным и обыкновенным для стратегического бомбардировщика делом, даже с дозаправкой топливом в воздухе, многочасовой абсолютный отрыв от каких бы то ни было аэродромов, встречи над океаном один на один с противоборствующими истребителями вероятного противника, так сказать, без свидетелей в путанице облаков над океаном, Пролеты на малой высоте над сонмом следящих и сопровождающих через прицелы корабельных стволов и пусковых установок невольно привносили во все привычное особую психологическую атмосферу, в которой резко до роковой возрастала цена любой экипажной ошибки или непредвиденных осложнений со стороны, скажем, техники, погоды, воздушной обстановки. И все же в тех, порой дерзких, а то и На грани предельного риска на летах была своя драгоценная изюминка. Одолевшие раз-другой такую задачу значились у командований в штабах на особом счету, ценились по высшим меркам летного и боевого мастерства. Да и вкусившие острых впечатлений сами командиры кораблей и их экипажные команды как бы чуть-чуть преображались, обнаруживая в себе новые грани летного характера и воли. Нет других более крепких средств закалки души, чтобы наполнить ее отвагой и решительностью, чем те, что приближают боевого летчика к реальной опасности, рискованной ситуации, у роковых граней которых вся надежда на его твердую волю, хладнокровие и точный профессиональный расчет. Правда, в полках усердно работали и дипломированные специалисты, по части выработки как-то называлось на их казенном языке, высоких морально-боевых и политических качеств. Они читали длинные и занудные лекции насчет преданности и ненависти и заводили пилотскую братью для бесед в специально оборудованные классы морально-психологической подготовки, где со всех стен на них глядели обвешанные оружием клыкастые дегенеративные рожи долженствующе изображать американский империализм и генерировать непримиримую ненависть к нему. Этот жалкий примитив нужно было принимать как неизбежность, поскольку был он не полковым изобретением, а имел родовитое из столичных пределов директивное происхождение. Много позже На исходе Холодной войны нечто подобное встретилось мне в Соединенных Штатах, только с адресами, перевернутыми в нашу сторону. Уровень убогости пропагандистской фантазии обеих сторон сохранял полнейший паритет. Неожиданно пришла новая морская задача. Предстояло вести разведку района боевого дежурства американских подводных лодок в Норвежском море. Чудеса. Лодки, ничем себя не выдавая, сидят под водой, а если выползают подышать, то только ночью, тихо, без огоньков. Да и днем случись такое, они самолет обнаружат раньше, чем он их, и успеют скрыться незамеченными. По этой причине дежурные ПЛАРБы, аббревиатура «подводная лодка атомная ракетная баллистическая», никто никогда не видел не удавалось вцепиться им в хвосты под водой, поскольку наши подлодки шумели куда сильнее, чем чужеземные. А нас все больше втягивали во флотские задачи. Вот уже и парбы В принципе, в оперативных планах нам поручалась не разведка, а боевые действия против морских группировок вероятного противника, и то не в качестве самостоятельной силы, а в виде средства наращивания флотских ударных усилий. Но морской главком, навязывая разведку, хотел поплотнее притянуть нас к своим задачам и даже настаивал, подбивая на это министра обороны, на оборудование стратегических самолетов поисково-разведывательной аппаратурой. От этой затеи удалось отбиться, но флотский крест мы несли честно. И все же главными целями для нас неизменно оставались наземные объекты, там, за морями-океанами. Новая задача восторга у меня не вызвала. Безнадежную затею визуальной разведки подводных лодок, грозившую огромной и пустой тратой самолетного ресурса, нужно было закрыть прочно и поскорее. Лучше всего слетать самому, чтобы не ссылаться на доклады других экипажей. Да и пройтись над морем пониже, редкой радости, жаль было ее упускать. Но высоту полета в тот день определяла в сущности погода. Нижняя кромка сплошных, кое-где дождивших облаков колебалась около 200-300 метров и только за траверзом Фарерских островов приподнялась примерно к 800. Под нами вздымались крутые, в пенных гребнях мрачные волны. Море выглядело сурово и пустынно. Но когда подошли к фарерам, ахнули от неожиданной смены простиравшейся впереди картины. Все морское пространство было усеяно скоплением многих сотен рыболовных судов, среди которых возвышался гигантский в пестрах разводах бортов и труб океанский корабль, видимо, плавучий перерабатывающий завод. Прошли и к Ян Майену, рассматривая все те же рыбачьи сейнеры, а подводных лодок и в помине не было. Но уже на обратном пути, когда море опять опустело, вдруг раздался возбужденный крик кормового стрелка. «Лодка! Сзади! Ушла под воду!» «Лодка? Не может быть! Вот тебе и чудеса!» С максимально возможным креном разворачиваюсь на 180. восемьдесят. Пройдя прикидочное время, беру прежний курс — Море пустынно, но снова раздается тот же возглас, и я повторяю маневр. Штурман фиксирует координаты, хотя на волнах нет никаких следов. Был и третий заход, пока, наконец, к нам из передней кабины удалось ухватить то мгновение, когда из морской пучины взошло в металлическом блеске округлое крупное тело и, перекатываясь, снова исчезло в волнах. «Да это кит!» — вскричали все разом. Других более важных открытий наша разведка не принесла. А что, если бы мы тогда того кита не засекли в третьем заходе? Пришлось бы докладывать об обнаружении подводной лодки и продолжать бестолковую разведку. Но этого не случилось. Больше на поиск подлодок никто не ходил. Самой важной дисциплиной боевой выучки была, конечно, спецподготовка. Размытый, ничего не выражающий термин, скрывал от любопытных все, что связано с отработкой навыков применения ядерного оружия. По технике исполнения сброс бомбы со спецзарядом далеко не то же самое, что бомбометание обычной фугаской. Одни меры защиты, если не сказать спасения, от факторов поражения собственной мегатонки, чего стоит, не говоря уже о целой серии абсолютно точных и строго последовательных операций, которые нужно проделать на боевом пути, чтобы привести заряд в готовность к взрыву, и чтобы в нужный момент бомба сошла с замка. Все экипажи носителей их самолеты были на особом ежедневном учете не только в нашем штабе, но и в самых высоких московских. Ядерные заряды под надзором особо обученных инженерных подразделений хранились в тепле и холле в просторных светлых подземных залах и никогда, исключая Карибский переполох, не поднимались на поверхность. А классные занятия и тренировочные полеты мы проводили с холостыми учебными спецбомбами. Но однажды было получено право на выдачу одной настоящей. По плану государственного руководства готовился испытательный воздушный взрыв. И уж раз его доверили нам, нельзя было упустить этот редкий случай, чтобы не подключить к нему как можно больше летных экипажей. Пусть посмотрят, почувствуют, поймут, с чем дело имеют. Судя по предложенным условиям подрыва, эта совсем небольшая, в мягких обтекаемых формах, изящная бомбочка содержала в себе не менее двух с половиной мегатонн разрушительной силы. Претендентов на ее сброс обозначилось немало, но выбор пал на Иону Баженова, заместителя командира полка по политической части.